Он услышал, что женщина говорит, но не мог разобрать ее слов. С большим усилием открыл глаза, чтобы ответить хоть как-то, но увидел над собой не ее лицо. Это было лицо мужчины, очень знакомое, покрытое незабываемыми шрамами, значит, до него руки так и не дошли. Врач улыбнулся ему, но не очень любезно. Итак, Уилсон сказал он, ⁇ Я ожидал, что вы вернетесь сюда ⁇ да так я и подумал в то время, а ошибаюсь я нечасто. Наклонившись еще ниже, он продолжал. ⁇ Да, Уилсон, как перед Богом я думал, что вы вернетесь. И вот вы здесь. Он откинул голову назад, собираясь расхохотаться, но Уилсон уже ничего не видел и не слышал. Первая его мысль по пробуждении через несколько часов была неожиданной и в то же время логичной, а именно, что его хирургическим путем вернули вспять к тому, чем он был прежде. Он сел на кушетке и ощупал лицо руками. Бинтов не было. «Ну, конечно», — подумал он, «для каких бы то ни было операций просто не было времени. Его просто усыпили на ночь». Утренний свет проникал через маленькое окошко высоко над головой. Он оглядел крошечную комнату, В ней едва умещались кушетка, письменный стол и кресло, на котором была сложена одежда. Сам он был голый и голодный. Из-за закрытой двери донеслись запахи кофе и бекона, и он резко вскочил на ноги и стал надевать приготовленную для него одежду. Серые просторные брюки, мягкую белую рубашку шестинные носки и тапочки. Тапочки утвердили его в предположении, что он является предоперационным пациентом, которому обеспечат наилучший уход перед поступлением в хирургию. Не то чтобы он с радостью ждал нескольких недель операций и болезненного заживления, но был готов, полностью готов пройти через это если таковы планы фирмы. Наибольшая вероятность именно такого решения вопроса казалась ему само собой разумеющейся. Как же иначе? Фирма ведь гарантировала ему второе рождение в облике Антиохуса Уилсона. И пусть никоим образом она не виновата в неудачах, хотя некоторые просчеты у нее были. Тем не менее, Обязательство за фирмой остается. Не получился Уилсон, пусть сделают из него кого-нибудь другого. Деньги-то он заплатил. Возможно, размышлял он, надевая светло-коричневый пиджак, завершающий ансамбль, его новая личность будет сочетать лучшие черты двух предыдущих. Дверь его комнаты открывалась в длинный коридор. Уилсон пошел по этому коридору в сторону влекущего запаха кофе, обращая внимание по пути, что множество таких же клетушек, как и его, расположено по обе стороны. И хотя никого из населявших их Уилсон не видел, он решил, что является одним из большой группы клиентов, которым, как и ему, Пришлось вернуться в пределы фирмы для повторной обработки. Открыв дверь в конце коридора, он вошел в комнату, которая была ему знакома. Это был тот самый огромный зал, в который он попал во время первого визита в фирму, когда пытался найти выход, и сейчас он увидел приблизительно то же самое, что и тогда». Множество джентльменов среднего возраста, сидящих за письменными столами или в мягких креслах и убивающих время кто как умеет. В этот раз тоже никто не отреагировал на его приход. Уилсон покашлял, чтобы привлечь внимание. Один из мужчин поблизости взглянул на него и с безразличным выражением показал на пустой стол, где стоял поднос с завтраком. «Это, наверное, вам», — сказал он, и вернулся к прерванному занятию и изучению коллекции монет. «Не совсем радушная встреча. С пациенту», — размышлял Уилсон, садясь за стол и начиная есть. «Однако», — подумал он, — Все эти немолодые люди, конечно же, слишком заняты своими хобби, и их без сомнения мучает мысль о скором возвращении в хирургию. Кроме того, они ведь все в некотором смысле неудачники, вроде него, и вряд ли можно ожидать от них того, что обычно называют командным духом. Завтрак оказался хорошим. Съев все до последней крошки и не зная, чем заняться до получения каких-либо инструкций, Уилсон стал без всякой цели выдвигать ящики своего стола, в них много чего было. Книжечка кроссвордов, некоторые из которых были уже разгаданы, несколько больших и сложных головоломок, словарь, миниатюрные шахматы, блокноты желтой линованной бумаги с набором карандашей, и совсем нетронутых, и заточенных, и со следами зубов. Не желая сидеть без дела, Уилсон взял один из блокнотов, собираясь нарисовать что-нибудь. Верхняя страница была надорвана. Уилсон перевернул ее и увидел несколько строчек, написанных очень аккуратным почерком. Находясь в здравом уме и твердой памяти, «Я» — дальше были написаны два имени, и оба зачеркнуты, как будто автор не мог окончательно решить, кто он такой. Запись обрывалась на словах «Мне нечего завещать». Уилсон отбросил блокнот, ему стало неловко от того, что он невольно вторгся в чужую жизнь. Вероятно, эти записи просто проглядели, когда готовили стол для нового клиента взамен отправленного в хирургию. Он вытащил одну из головоломок и собирался уже заняться ею, как вдруг заметил, что к нему приближается кто-то из заполнявших зал мужчин. Лицо этого человека не было ему знакомо. Однако Уилсону почему-то казалось, что он его знает, и более того, лицо это было именно тем, которое он увидел мельком здесь же много месяцев назад. Возможно, все дело заключалось в глазах. Глаза были большие, печальные, они смотрели на него мрачно и с пониманием. «Здравствуйте», — сказал Уилсон, поднимаясь, Хелло, Уилсон!» Голос был определенно знакомый. Уилсон, чувствуя легкое головокружение, опять сел. А подошедший к нему человек пододвинул еще один стул, совсем близко пододвинул, как бы показывая, что разговор у них доверительный, хотя никто вокруг внимания на них не обращал. «Ты Чарли!» сказал Уилсон с какой-то странной интонацией. Чарли пожал плечами и улыбнулся уголком рта. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Уилсон. Его очень смущали эти знакомые глаза на совершенно незнакомом лице. «То же, что и ты», — сказал Чарли. «Жду». Он хихикнул, но безрадостно. Ты теперь неплохо смотришься, старина. С тобой хорошо поработали. Жаль, что все впустую. Уилсон вытер потный лоб рукавом. Ему вдруг показалось, что в этом огромном зале жарко и душно. И людей набралось чересчур много. Это подавляло. Только сейчас он стал замечать разнообразные негромкие звуки. Приглушенные слова, шелест страниц, даже стук переставляемых шахматных фигур. «Тебе сейчас не хочется на меня смотреть, я думаю», сказал Чарли. «Не беспокойся, я понимаю. Просто это очень странно узнавать кого-то и в то же время не узнавать. Привыкнешь, Уилсон, я-то уже привык. — Твое лицо нисколько меня не раздражает, — успокаивающе проговорил Чарли. — А через несколько дней и тебе станет гораздо легче. Тебе здесь даже понравится. — Надеюсь. То есть я уверен, что да. — Здесь неплохо, — продолжал Чарли. — Кормят хорошо, все удобства. И много всякого, чтобы убить время. Если ты играешь в шахматы, раньше ты играл, кажется» то здесь найдется несколько человек, с которыми можно устроить матч. И шашки есть, конечно, и всякие другие игры, чтобы время шло, пока ждешь. Пока ждешь? Операций, да? Значит, очередь очень большая. Например, я коллекционирую марки. Подойди как-нибудь к моему столу, я покажу тебе свои альбомы. Их у меня 30. Марки всех стран мира. Есть чертовски редкие. Есть нигерийский выпуск, например, где произошла очень любопытная ошибка в перфорациях. Она видна всего на двух сотнях марок. Потом-то исправили, понимаешь? Я эту марку выписал по почте в прошлом месяце. Уилсон решился быстро взглянуть на Чарли. «Извини, а давно ты здесь?» «Ого, довольно давно. Тридцать альбомов с марками быстро не соберешь». «Но ты был в этой комнате, когда я приходил сюда в прошлом году?» «Да». «И когда звонил мне, тоже был здесь?» «В этом здании, да». Но боже мой, Чарли, неужели нужно ждать так долго, чтобы...» подвергнуться хирургическому вмешательству. «О, я одно из исключений», — быстро проговорил Чарли. «Я был вроде как на особом задании. Я же твой поручитель. Не понимаю. Ну, меня попросили побыть здесь пока, чтобы я мог звонить тебе при необходимости. Я звонил, как ты знаешь, но теперь он заколебался». Теперь в этом нет необходимости, подхватил Уилсон. И могу сказать, мне очень жаль, что из-за меня ты так долго задержался здесь. И я очень ценю твою помощь, Чарли. Не будем об этом, Чарли вздохнул. В конце концов, это ведь я тебя сюда привел. Тогда ты тоже звонил отсюда? Да. Но, черт возьми, Чарли, когда ты звонил в тот первый раз, то говорил так, будто все это нечто совершенно потрясающее, второе рождение. А все это время ты был здесь, в здании фирмы. Что означает, если я не ошибаюсь, что и ты не добился особых успехов с первой попытки? Ну, наверное, я подумал, что тебе больше повезет. Мне казалось, я оказываю услугу. Так и было, Чарли, поверь мне. Ты был в этом совершенно прав. И я сам виноват, что не мог толком воспользоваться. Мне ужасно жаль, что в первый раз я не оправдал ожиданий. А ты, наверное, злился, что я делаю ошибку за ошибкой, несмотря на все твои советы. Чарли молчал. «Вероятно, — не выдержал Уилсон, — ты знал о том, что у меня ничего не выйдет с тех пор, когда я поехал в Денвер. Я опасался, что кончится все плохо, но как бы смирился с этим. Уилсон заметил, что у Чарли повлажнели глаза. «Ну, — прошептал он, тронутый таким проявлением эмоций, — Это чертовски мило с твоей стороны. Я хочу сказать, он откашлялся, и это все ради меня, старина. Ты ужасно добр. Чарли отвернулся. Должен сказать, торопливо продолжал Уилсон, что ошибок своих не повторю. Он сокрушенно улыбнулся. Знаешь, Чарли, когда я приехал вчера к себе домой, мне стало страшно. Эмили, там все перевернуло вверх дном. От моего кабинета ничего не осталось. Его прервал звонок. Он не был громким, но, очевидно, имел какое-то особое значение для клиента, ибо разговоры сразу прекратились, а руки, державшие шахматные фигуры, замерли. Чарли слегка повернул голову и смотрел на дверь, как, впрочем, и все остальные, кто был в зале. Уилсон тоже посмотрел в ту сторону. Дверь как раз отворилась и впустила двух санитаров в белом и врача с обезображенным лицом. Врач оглядел комнату и, обронив «Доброе утро, джентльмены», без дальнейших церемоний назвал два имени – «Паркер, пожалуйста, и Уолш». После чего двое из клиентов поднялись и сопровождаемые санитарами покинули зал. Врач чуть задержался. «Извините, что разочаровал остальных джентльменов», сказал он, «но может быть завтра, а? И криво ухмыльнувшись, он тоже вышел. Когда дверь закрылась, Возобновился прежний приглушенный гул в зале. Никто, как видно, не усмотрел в исчезновении господ Паркера и Уолша ничего необычного. «Куда это они, Чарли?» — спросил Уилсон. «В хирургию?» «Так, значит, сюда они не вернутся. Нет».